Германия, Мюнхен, 15 апреля, пятница. Мужчина с небольшими седыми усами сидел на скамейке, внимательно наблюдая, как к нему подходит человек, которого он давно ждал. На ожидающем были темные очки, кепка, которую он раньше никогда не носил, плащ и черные перчатки, хотя погода стояла теплая. Его невозможно было узнать. Он сознательно изменил свою внешность. Наконец человек, которого этот мужчина давно ждал, уселся рядом с ним на скамью. Вы опоздали? — сказал ожидавший. — Пришлось лететь самолетом, — ответил подошедший. — У вас все готово, — осведомился первый. — Конечно, мы готовы перевести деньги, но нам не совсем понятно, что же на самом деле произошло. Мы считали, что Истрин не нужно о нем говорить, — вопросил мужчина с усиками. — Понимаю, но мы вышли на Зимонского через него. Это было мое предложение. Старый трюк спецслужб. Скрыть подготовку такого масштаба невозможно. Переводы денег, подготовка группы людей, связные, исполнители задействуются слишком многие. Поэтому нужно было, чтобы Истрин вышел над Зивоньского, а тот начал бы искать Гитлера. Я был прав, когда предложил именно такой вариант. Зивоньский ошибся уже на первом этапе. Предложил сотрудничество уорду Хекету, а тот отказался. И хуже того, сообщил обо всем эксперту, который привез в Москву все данные над Зивоньского. «Кретин!» – спокойно прокомментировал подошедший. Но Хекет убит, а Зевоньский сидит в тюрьме. «Хекет жив», — возразил его собеседник. «А Дзивоньский выжит как лимон. Но он не знает, где искать Гитлера, и это облегчает нашу задачу. Сейчас все заняты поисками Гитлера. А почему вы думаете, что они не ищут вас? Я официально погиб, меня не существует. И вы можете нам гарантировать, что сделаете все, что не сумел осуществить Дзивоньский? Конечно, иначе я не стал бы с вами встречаться. Но мы потратили столько денег на истренно Дзивоньского и всю эту кампанию. Вы потратили деньги на дезинформацию противника, так что считайте, что эти средства пошли на ту же операцию». «Не в деньгах дело. Мы не понимаем, как вам удалось там выжить. Это не ваше дело. Но Гейтлера еще не нашли». «А это не мое дело». Подошедший замолчал, очевидно, стараясь собраться с мыслями. Затем осторожно спросил. «Это вы приказали убрать Истрина? Он мог меня выдать во время допроса. Когда на него вышли, я понял, что мне нужно уходить». И ушел, эффектно хлопнув дверью. Теперь моя могила будет среди ветеранов спецслужб. Это меня радует. Останусь в памяти как герой, а не предатель. Мы готовы перевести все деньги, сразу сообщил второй мужчина, хотя некоторые по-прежнему считают вашу историю абсолютно невероятной. Я и сам в нее не очень верю, криво улыбнулся усатый. Но мой план сработал, а это сейчас самое важное. Пока они догадаются, как это случилось, все уже будет кончено. Когда? Думаю, в течение месяца. У нас все готово. Я не перестаю вам удивляться. Я тоже. Если бы кто-нибудь мне рассказал, что я способен на подобное, я ему не поверил бы. До свидания. Увидимся ровно через месяц, когда мы закончим нашу акцию. Когда мужчина в перчатках ушел, второй долго сидел без движения, должно быть, размышляя, можно ли доверять этому загадочному и невероятному человеку. Он дважды сжимал свой телефон, намереваясь кому-то позвонить, но оба раза вынимал из кармана пустую руку, вспоминая, что звонить никому нельзя. Россия, Москва, 20 апреля, среда. Дронго работал так истово, что заражал своей работоспособностью всех остальных. Каждый день мог стать последним. Им выделили еще несколько переводчиков с немецкого языка, чтобы ускорить процесс обработки данных. Переводчики знали, какого человека надо искать. Но пока по многочисленным документам штази, вывезенным в 89 году в СССР, не удавалось выявить агента, с которым мог бы сотрудничать Гейтлер для решения своего вопроса в Москве почти два десятилетия спустя после исчезновения его страны и его разведки. Дронга сформулировал несколько ключевых моментов, присущих, по его мнению, личности такого агента. Во-первых, во время падения Берлинской стены ему должно было быть не более 40-45 лет, чтобы и через 20 лет после этого он оставался способным нормально выполнять поставленные перед ним задачи. Во-вторых, он должен был быть абсолютно доверенным человеком Гекера, либо лично им завербованным, либо состоящим с ним в дружеских отношениях и, наконец, должен был владеть русским языком или хотя бы его понимать. Как только в биографии какого-нибудь агента находились такие моменты, его имя сразу же передавали группе Дронга для исследования дальнейшей жизни и деятельности этого специалиста. И такие люди возникали. Но один оказался слишком стар, ему уже стукнуло 80, другой давно умер, третий погиб еще в 80-е годы. Ни одного подходящего работника в бывшем управлении генерала Гейтлера или среди завербованных им агентов, проходивших по секретной картотеке, так и не обнаруживалось. Почти уже отчаявшись отыскать этого невидимку, Дронга и его люди одновременно проверяли все старые связи Гейтлера в Москве, пытаясь понять, кого из своих бывших коллег или знакомых он мог бы использовать. На эту проверку уходило особенно много времени. Некоторых людей приходилось искать неделями. Одного бывшего сотрудника ВГУ КГБ СССР нашли во Владивостоке, куда он переехал к дочери. Другой оказался жителем Германии. На его поиски ушло четыре дня, но человек страдал болезнью Паркинсона и уже ничего не мог вспомнить. Даже сотрудники ФСБ были поражены той настойчивостью, с которой Дронга исследовал все документы, стараясь найти хотя бы малейшее упоминание об агенте, не найденном в прежних списках. Некоторым стало казаться, что у дронга появилась самая настоящая паранойя, С таким маниакальным упорством и терпением он продолжал эту титаническую работу. И, наконец, утром 21 апреля среди изучаемых ими сообщений, переданных партийному руководству в Берлине, мелькнуло имя агента Шарлотта, которая сообщала весьма ценную информацию о работе Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии. Один из переводчиков обратил внимание, что среди других сообщений явно отсутствовало несколько документов. В результате тщательной проверки стало понятно, что они были намеренно изъяты из архива и пропали без объяснимых причин. С этим им уже приходилось сталкиваться. Некоторые документы о наиболее ценных агентах в архиве отсутствовали. Или сами немцы успели их уничтожить, или их изъяла советская разведка, решившая использовать оставшихся агентов в штазе в собственных целях. Взялись проверить всю деятельность Шарлотты. До самого вечера шли поиски документов, где могла бы быть еще зафиксирована ее работа, но почти ничего не нашли. Это подстегнуло рвение проверяющих. Стало ясно, что они отчасти на верном пути. Среди документов 70-х годов сохранились два упоминания об агенте Шарлотта, молодой девушке, работавшей в налоговой службе федеральной земли Бавария. Никаких упоминаний о ее последующей деятельности в 80-е годы в бумагах не было. И самое поразительное, что о ней не вспомнил и Гейкер, когда сбежал в Москву в конце 89-го года. Это уже было подтверждением их версии. Иначе с чего бы этот Гейтлер забыл о столь ценном специалисте? Были подняты материалы бывшего МИДа ГДР, в которых также обнаружилось упоминание об агенте Шарлотта, имевшей отношение к отделу германо-советских отношений и, очевидно, владевшей русским языком. Поздно вечером все собрались в общем зале. Многие переводчики сидели с покрасневшими глазами, настолько тяжелым и долгим был этот марафон. Благодаря общим усилиям этих людей вырисовывалась следующая история. Молодая девушка, завербованная в 1976 когда ей было не больше 25 передавала ценную информацию из Мюнхена. По документам получалось, что в 80-е годы она же работала в Министерстве иностранных дел Федеративной Республики Германии и одновременно сотрудничала с разведкой штази. При этом контакты с ней осуществлялись под личным руководством самого Гейтлера. К тому же удалось выяснить, что именно Гейтлер был инициатором ее вербовки в 1976-м. Хотя все данные на этого агента из архивов в оказались изъяты. Теперь уже никто не сомневался, что им удалось найти агента, которого они так долго искали. Оставалось лишь выяснить имя этой женщины. На следующее утро в Мюнхен выехали сразу несколько сотрудников российского посольства. Учитывая исключительную опасность Гитлера и его агента, было решено передать сведения о Шарлотте немецкой стороне. И уже к полудню стало известно ее имя. В Министерстве иностранных дел ФРГ и в налоговой службе Баварии работала Рита Хайден. Согласно полученным сведениям, полгода назад она уехала из Германии, уволившись с должности пресс-секретаря в небольшом филиале фирмы Deutsche Telekom. Рита Хайден объяснила свой отъезд тяжелой болезнью сестры, живущей в Новой Зеландии. Разумеется, уже через несколько минут стало известно, что ее сестра, действительно проживающая в Виллингтоне, не виделась с Ритой уже более трех лет. Сотрудники посольства, среди которых были кадровые разведчики, сразу сообщили об этом в Москву. Вечером Богемский собрал всю свою комиссию переводчиков, операторов, всех, кто занимался поисками Шарлоты в течение этого долгого месяца и представил им заместителя директора ФСБ генерала Филатова. «Благодаря вашей работе нам удалось выйти на возможного помощника Гельмута Гейкера», сообщил Филатов. Мы предусмотрели комплекс мероприятий по поиску и аресту Риты Хайден, которая, по нашим предположениям, сейчас находится в Москве. Особая благодарность нашему эксперту. Он посмотрел на Дронга и чуть смутился, вспомнив, что эксперт был не совсем нашим, но быстро поправился. Человеку, который работал с нами все эти месяцы и, может быть, назван одним из нас. Спасибо. Когда все зааплодировали, Дронга угрюмо кивнул. Он подумал, что поиски Риты Хайден – это только начало долгого пути. Нужно понять, почему произошел взрыв и как погиб генерал Машков. Вы хотите что-то сказать? Спросил его Филатов. Да, ответил Дронга, поднимаясь. Я хочу попросить. О чем? Благожелательно поинтересовался генерал Филатов. Богемский чеговец переглянулись. Они догадывались, о чем собирается попросить Дронга. Разрешите мне закончить мою работу здесь и попытаться найти всех виновных в смерти наших товарищей, проговорил Дронга. Филатов растерянно оглянулся. У него не было таких полномочий. Но он только что назвал Дронга нашим экспертом и поблагодарил его за хорошую работу. В конце концов, Дронга действительно вместе со всеми и рисковал жизнью, и активно трудился, бросив все другие свои дела. Филатов видел, как на него выжидающе смотрят все сотрудники. Да, твердо произнес он, вы можете остаться и работать. И, увидев, как доброжелательно отреагировали на его слова почти все окружающие, с облегчением подумал, что принял верное решение. Был сформирован особый штаб по розыскам Гельмута Гитлера и Риты Хайден. Теперь они знали, что нужно искать не только одного высокого мужчину, но и женщину, того самого загадочного агента, который перебрался в Москву пять месяцев назад и остался здесь, чтобы помочь своему бывшему шефу. Московская милиция получила четкое указание проверять все квартиры в городе, арендованные в последние пять месяцев одинокими женщинами. При этом возраст и национальность не оговаривались. Всем было сказано, что Рита Хайден хорошо владеет русским языком. Уже на следующий день четыре тысячи сотрудников милиции начали масштабную проверку центра Москвы. Кольцо вокруг Геттера и Хайден неумолимо сжималось. Россия, Москва, 25 апреля, понедельник. В этот день президент должен был принять премьер-министра и объявить ему об отставке его кабинета. С самого раннего утра у главы государства было плохое настроение. Он понимал необходимость перемен, понимал, что смена кабинета и главы правительства давно назрела, но привыкший тщательно обдумывать свои решения и не допускать поспешных кадровых перестановок, президент все еще колебался. Предыдущее правительство проработало несколько лет, хотя все предрекали ему скорую отставку. Слишком разными людьми были глава государства и глава правительства, оставшиеся ему в наследство от прежнего режима. Нынешнему правительству тоже пророчили отставку чуть ли не с момента его возникновения. Но кабинет проработал достаточно долго. Новый премьер был порядочным, сдисциплинированным, ответственным чиновником, который изо всех сил пытался провести экономические реформы. Однако, несмотря на беспрецедентный рост цен на нефть и поступление в страну десятков миллиардов незапланированных долларов, добиться настоящего перелома в экономике не удавалось. Более того, росла инфляция, поднимались цены, наступала стагнация. Необходимость смены правительства стала очевидной, и все же президент медлил. Он понимал, что назначая нового главу кабинета перед выборами, он как бы дает отмашку и новой президентской кампании, в которой главным фаворитом становится новый премьер-министр. Так ведь было и с самим президентом. В мировой истории уже существовали две страны, которые на протяжении многих лет управлялись одной партией в достаточно демократических условиях. В Мексике несколько десятилетий подряд главой государства становились представители одной партии, сменяющие друг друга на посту президента. А в Японии лидерство либеральных демократов на протяжении 30 лет вообще не вызывало сомнений. Но времена изменились. Президент подумал, что нынешний премьер сделал все, что мог. Нужно будет объявить ему благодарность перед тем, как отправить в отставку и назвать своего преемника. Президент думал все последние дни. Он понимал важность и необходимость этой преемственности. Только такая практика могла привести к дальнейшей стабилизации в стране, дальнейшему укреплению государства. Лишь наличие преемника обеспечивало гарантии укрепления государственной власти. Президент имел на примете нескольких кандидатов на этот пост. Основным среди них он считал министра обороны. Бывший генерал первого главного управления КГБ СССР, министр обороны был одним из самых близких ему людей по своим взглядам. Он не станет шарахаться из стороны в сторону, не будет предавать своих предшественников и коллег. Но на Западе наверняка поднимут крик, заявляя, что один бывший офицер КГБ сдает самое большое государство в мире другому бывшему офицеру госбезопасности. Хотя президент помнил, что ему сказал мудрый Киссинджер при личной встрече. «Все нормальные люди работают на свое государство», заявил он, отметив, что и сам трудился на разведывательные органы своей страны. Было у президента и несколько других, на его взгляд, удачных кандидатур. Но его выбор должен стать безупречным. Для себя он уже решил, что не будет баллотироваться на третий срок. Такое по-настоящему произойдет, пожалуй, впервые в истории страны. Ведь его предшественник ушел, можно сказать, вынужденно, понимая, что следующих выборов ему не пережить. Рейтинг власти в тот момент опустился низко, как никогда. Президент вспомнил о разговоре с Пахомовым накануне. Тот сообщил, что среди бывших офицеров КГБ оказались оборотни и назвал имя генерала Андрея Истрина, захваченного в Брюсселе и погибшего при переезде из Берлина в Москву. Президент лично знал Истрина, помнил, как тот вынужден был уйти с работы в результате несправедливых обвинений. И вот такой трагический финал. Вспомнив об этом деле, президент помрачнел. Оборотнями обычно называли сотрудников милиции, погрязших в коррупции. В госбезопасности и в разведке всегда работали самые лучшие самые порядочные офицеры. Это была настоящая элита среди всех остальных спецслужб. Поэтому такое сообщение было президенту очень неприятно. Но когда человеку предлагают огромные деньги, не всякий сможет устоять. Даже самый порядочный, самый стойкий. Президент подумал, что выбирая преемника, он должен учитывать и этот фактор. Слишком легко оказать услуги своим людям, помочь нужным знакомым, сделать один звонок и таким образом обеспечить своих родных до конца жизни их внуков. Но именно этого и необходимо избегать, иначе они никогда не выйдут из замкнутого круга олигархов, толпящихся у власти. Просто вместо одних олигархов, когда-то умело захвативших большую часть собственности огромной страны, появятся другие, назначенные и сообразительные. Если первое их пришествие состояло из циников и романтиков, среди которых было много молодых людей, сумевших оказаться рядом с властью, то второе пришествие олигархов будет состоять из прагматиков и реалистов, также связанных с властью, но уже с силовым блоком. Каждый будет знать, что и почем, кого можно продать, а кого нужно купить. Вторая волна олигархов окажется более страшной для страны, чем первая, поэтому нужно вовремя останавливать эти накатывающиеся волны. В великой богатой стране так легко сделать кого-то миллиардером, и так трудно потом обуздать политические амбиции новоявленного новариша. Президент вспомнил проходящего премьера. Кажется, он будет первым человеком, кто на своем посту не стал миллиардером или мультимиллионером, оставаясь всего лишь исполнительным и грамотным чиновником при минимуме амбиций. И у президента вдруг мелькнула мысль. А может, такие и нужны государству? Может, нам всем пора меняться? Президент знал ответ на этот вопрос пылающий юг и почти незаселенные восточные территории, всепроникающая коррупция и тяжелейший развал экономики, постигший страну в конце перестройки, общая апатия народа и вызов олигархов, очевидное отставание от ведущих держав и катастрофическая демографическая ситуация. Все эти неразрешимые проблемы смешались в один клубок и каждая была жизненно важна для существования государства. Именно поэтому ему пришлось принимать эти вызовы времени и не только решать каждую из этих проблем, но и пытаться построить новое государство, в которое ему так хотелось верить. Поднявшись, президент быстро зашагал к двери. Сегодня все увидят его решительным и смелым, каким и должен быть глава самого крупного государства в мире, страны с уникальной культурой, литературой, наукой, имеющей глубокие исторические корни. Он поднял голову. Ему бывало трудно, очень трудно, Но он всегда помнил об ответственности, лежащей на его плечах, и старался ей соответствовать. Изо всех сил старался. Как у него получилось, пусть теперь рассудит история. До следующих президентских выборов оставалось менее года. Россия, Москва, 1 мая, воскресенье. В этот день по всей России проходили традиционные первомайские демонстрации, оставшиеся в наследстве еще от тех великих времен, когда эти шествия превращались в триумфальные праздники, организованные самой властью. В последние годы первомайские демонстрации выглядели значительно скромнее. К тому же их часто использовала левая оппозиция и профсоюзы, выдвигая лозунги в защиту прав трудящихся. Обычно в этот день для транспорта перекрывались многие центральные магистрали столицы, а на работников милиции ложилась особая ответственность по охране порядка на улицах, заполненных многочисленными толпами людей. Проверки лиц, арендующих жилье, продолжавшиеся уже несколько дней, завершились тоже в этот день. На северо-западе столицы была обнаружена квартира, которую неизвестная женщина снимала за 500 долларов в месяц. Когда туда в 11 часу утра ворвались сотрудники спецназа, квартира оказалась пустой. Но хозяйка жилья, работавшая в фотоателье и обладающая хорошей памятью на лица, сразу же узнала в предъявленной ей фотографии свою постоялицу. Теперь не осталось никаких сомнений, что Рита Хайден находится в городе и готовится осуществить террористический акт под руководством своего бывшего шефа Гельмута Гейтлера. На квартире оставили засаду, догадываясь, однако, что для Риты Хайден это лишь запасное убежище, а появиться она может совсем в другом месте. По предложению Дронга поиск усилили в центральном округе на улицах, примыкающих к Кремлю. Фотографию Риты Хайден получил каждый постовой милиционер, каждый участковый, каждый сотрудник госавтоинспекции. 2 мая генерал Филатов собрал совещание. Каждый день мог стать решающим. Никто не знал, где и когда именно Гейтлер нанесет удар. Аналитики высказывали разные предположения. По их предложению, глава государства отказался от поездок на автомобиле и передвигался в пределах столицы исключительно на вертолете. Все его возможные встречи на эти дни были отменены. Визит в Новгород, заранее объявленный по телевидению, отложен. Но никто по-прежнему не знал, где и когда. Аналитическая группа состояла из нескольких специалистов, привлеченных к работе из различных спецслужб, в том числе ГРУ, ФСБ и СВР. По личному разрешению генерала Филатова, к ее работе был привлечен и Дронга. Они разрабатывали собственные планы возможного нападения, стараясь предугадать логику Гейкера. Было очевидно, что тот, обладая в подобных делах огромным опытом и будучи настоящим профессионалом, сумеет придумать такую схему террористического акта, которая обеспечит его успех. Следственная группа ФСБ, работавшая по взрыву в здании межведомственной комиссии, пришла к выводу, что взрывчатку туда пронес неустановленный офицер, который погиб вместе с остальными. Ничего другого предположить было невозможно. Всех живых проверяли по несколько раз, останки всех погибших идентифицировали. В этом был своего рода компромисс, когда объявили, что террорист, скорее всего, тоже погиб. Однако руководство ФСБ такой доклад не удовлетворил. Им хотелось знать, кто и зачем устроил взрыв, уничтожившись только офицеров. К тому же теперь их не могли похоронить всех вместе, иначе получалось, что убийца окажется вместе со своими жертвами. 3 мая аналитики собрались снова. Все ясно представляли, что каждый следующий день может оказаться последним. Но по настоянию своей службы безопасности на майские праздники президент улетел в Сочи и должен был вернуться лишь к девятому числу, чтобы традиционно возложить цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Среди аналитиков, приглашенных для разбора ситуации, присутствовал и старый знакомый Дронга, бывший сотрудник первого главного управления КГБ СССР Владимир Владимирович. Старик явно благоволил Дронга и почти все время молчал, сидя чуть в стороне, слушая более молодых и энергичных специалистов. Но когда все закончили говорить, он попросил слова. Собравшиеся разом замолчали. «Всем было интересно услышать, что скажет старейший эксперт. Тот, оглядев присутствующих, произнес. Вы предложили множество версий, забыв о самой важной дате 9 мая. В этот день президент всегда появляется в Александровском саду, о чем знают все». Не нужно даже ничего высчитывать. Помните, как у Форсайта? Шакал был уверен, что Деголь появится у памятника неизвестному солдату под Триумфальной аркой. Это был точный расчет. Глава государства не может позволить себе оказаться трусом и не почтить в этот день память павших. К тому же Деголь был генералом, а наш президент – подполковник. А для таких людей характерно особое отношение к той войне, к фронтовикам, отдавшим свои жизни за нашу победу. «Даже если мы попытаемся уговорить президента не появляться 9 мая в Москве, он все равно приедет. Могила неизвестного солдата – единственное место, о котором заранее известно, что в определенные дни и часы здесь обязательно появится глава государства. Если Гейтлер решил нанести удар, то он может попытаться это сделать 9 мая». «Не сможет», – возразил Богемский. «Уже много лет подготовка к таким мероприятиям проводится по устоявшемуся распорядку». Мы оцепляем сад, выставляем посты, задействуем наших переодетых сотрудников. Ни один посторонний не сможет оказаться в саду в момент возложения цветов. Ни один человек. Это исключено. Скорее можно предположить, что Гейтлер попробует завербовать кого-нибудь из солдат кремлевского полка. Но их тоже проверяют. Я не об этом, мягко заметил Владимир Владимирович. Гейтлер точно знает, что президент прилетит на праздник. Обратите внимание, как он обычно разрабатывал свои операции. Гельмут Гейтлер по-своему уникальный профессионал и планировал операцию с учетом психики не только нападавших, но и самой жертвы. Он умеет просчитывать поведение интересующего его лица. Если Гейтлер так давно занимается нашим президентом, то он точно знает, что 9 мая глава государства будет в Александровском саду. Я думаю, точка пересечения наших и его интересов именно там. Гейтлер обязательно учтет в своих планах психотип нашего президента. Филатов нахмурился. Он понимал, о чем говорит этот пожилой эксперт. «Вы можете себе представить, чтобы глава нашего государства отменил возложение цветов 9 мая?» – продолжил Владимир Владимирович. «Ни один президент в нашей стране не пойдет на такое, даже под угрозой террористического акта. Уважение к памяти погибших и к подвигу фронтовиков генетически заложено в каждом из нас. Гитлер это прекрасно понимает. Все молчали. Даже Богемский не стал больше спорить. Дронго решил, что нужно поддержать своего старого друга. «Давайте решим, что 9 мая – это тот самый день, когда все должны проявить максимум внимания», – предложил он. «В любом случае охрана должна быть особенно строга с учетом психохарактеристики уже самого Гейтлера. Необходимо учитывать и его особенности. Для этого мы здесь и собрались». Богемскому явно не понравились слова эксперта, но он промолчал. Генерал Филатов кивнул в знак согласия. На этом совещание закончилось.